Вопросы с ответами и без. Первоначальный план убрать на даче начальника быстро и качественно провалился. Дом был на редкость запущен, поэтому пришлось поехать туда и на следующей неделе. Агата сидела в машине и вспоминала, как начальник застукал ее, голой, в бассейне. Почему-то она не испытывала никакой неловкости. Наверное, потому что во взгляде, которым смотрел на нее хозяин дачи, Не было ничего по выражению бабушки Фаи срамного. Он смотрел иначе, как смотрят на что-то красивое, не как на статую или картину, но и не так, как смотрят мужики на голую бабу, и даже не так, как смотрел на нее Олег, когда она стояла богиней на пьедестале. Агата не смогла бы сформулировать точнее, но взгляд Марка ей понравился. В нем не было намека, ни на что. Но почему-то, даже не видя себя, Агата чувствовала, что щеки ее краснеют. Какое краснеют? Просто рдеют, как пионерское знамя. Возможно, именно поэтому все выходные она старалась реже попадаться Марку Андреевичу на глаза. Твое дело уборка, вот его и делай. А то, не дай бог, еще подумает, что ты собралась тут хвостом крутить. К обеду Агата все закончила в старом доме и ушла в пристройку. Современное здание убирать было легче. Дело пошло веселее. Уже виделся свет в конце туннеля. Вдохновленная Агата решила закончить мытьем окон. Она запаслась спреем для стекол и наклонилась, чтобы подыскать подходящую тряпку. Вдруг за окном раздался ужасный крик. Потом треск и топот. Агата рухнула на пол, прижавшись к батарее. Крик! Все звенел! Даже не крик, а рык какой-то! Агата на карачках добралась до двери, встала, ухватившись за ручку и буквально вывалилась наружу навстречу дикому голосу. Потом она никак не могла объяснить, какого черта выбежала из здания. Надо было рвануть внутрь, в безопасную глубину дома. Нету ума ни не Даши ученого», — говаривала мудрая Фая, глядя на любимую внученьку. Навстречу ей из парка выбежал Марк Андреевич. Они глядели друг на друга, бурно дыша, Марк смотрел на нее так, словно поймал за кражи из столового серебра. Агата судорожно оглянулась, посмотрела по сторонам. «Никого? Тогда с чего он тут орал?» «Агата, кажется», — спросил Марк, стараясь справиться с дыханием. «Это получалось лучше, чем соображать. Что он только что видел? Кто-то собирался убить эту женщину? У него в доме совершенно постороннюю женщину? Кто она вообще такая?» От кого-то прячется? Возможно. Но на даче она оказалась случайно. Просто приехала убраться. Кем бы она ни была, зачем убивать ее здесь, не зная, на кого наткнешься? Или за ней следили. Как говорит Ленчик, вели от самого Питера. Может, она знаменитая преступница, скрывающаяся от правосудия под маской убогой техслужащей. А похоже, кстати. Нелепый маскарад, Интерес к драгоценным камням. Вы кто вообще? Агата струхнула. Марк Андреевич, простите, я не поняла. Я спрашиваю, кто вы такая? И почему вы даете себя за уборщицу? Я не выдаю. Я на самом деле уборщица. Ну да. Именно как уборщицу вас мадамы хотели пристрелить. Конкуренты должно быть. Подумал Марк и уже открыл рот, чтобы припечатать наглую лгунью. И тут его посетила мысль. А вдруг убить хотели совсем другую женщину? Убийца просто плохо рассмотрел ее через стекло. Думал, что это хозяйка дома. Неужели? Неужели мишенью должна быть Нина? Давайте зайдем в дом. Не против? Марк пошел вперед, не оглядываясь. Не жива, не мертва, Агата посеменила за ним. Стремительно пройдя весь дом, он поднялся по лестнице и зашел в старый кабинет, интуитивно выбрав наиболее безопасную комнату. Второй этаж, окна на дорогу, внизу — открытая лужайка. «Здесь и поговорим». Он жестом пригласил Агату сесть, после сел сам и сложил руки в замок. «Допрашивать будет», — смекнула она. «Ну что ж, может, это и к лучшему. А то думает про нее невесть, что...» Наверное, подозревает семитский заговор. «Убираете вы в самом деле хорошо. Спасибо. Вы нам очень помогли». Неожидавшая такого захода, Агата взглянула на него удивленно. «Пожалуйста. Мне было совсем не трудно. А теперь, когда обмен любезностями состоялся, скажите мне честно, кто вы, откуда, чем занимались до того, как вам в голову пришла странная идея освоить профессию технической служащей». Агата молчала, пытаясь угадать, чем могла спровоцировать такое сильное желание узнать о ней побольше. Казалось, она не шалила, никого не трогала, подчиняла примус. И вдруг такой взрыв эмоций. Что случилось там, в парке? Почему Марк закричал, а потом решил устроить ей аутодафе? Марк не торопил ее с ответом, просто смотрел и ждал. Умеет держать паузу. Догадалась Агата и вдруг подумала, что играть в молчанку в самом деле не имеет смысла. Недалее, как вчера, она и сама размышляла о том, что в честном племени уборщиц выглядит белой вороной. И что изменится, если она расскажет о себе? В ее истории нет никаких порочащих ее гнусных фактов. Так чего темнить? Агата собралась с мыслями и рассказала. При этом она старалась сделать повествование максимально коротким и сухим. Марк слушал. Хорошо слушал. У него были темные волосы и синие глаза. «Марк Андреевич, как видите, ничего из ряда вон в моей истории нет. Я никого не посвящала не потому, что скрываю черное пятно на своей биографии. Просто мои обстоятельства никого не касаются. Я пытаюсь решать свои проблемы, как умею». «И кто вы по профессии?» «Вы не сказали». «Я гемолог». И, как я поняла, хозяин дачи тоже. Угадала? Странно, правда? Профессия довольно редкая. Просто я случайно увидел, как вы рассматривали что-то в микроскоп в мастерской. Простите, машинально, честное слово. Так вот, почему вы так всполошились. Подумали, что я наводчица. Слово «всполошились» его почему-то задело. Я не всполошился. Просто не люблю, когда меня дурачат. «Да я вас не дурачила, что вы?» «Я понял. Простите, что наехал». «А что там было в парке? Что за шум?» «Вы кричали?» «Я ничего не поняла, испугалась ужасно. Думала, муж меня выследил и сейчас явится по мою душу». Она смотрела почти весело. Радовалась, что неприятный разговор окончен. Черные глаза блестели. «Если сейчас он скажет, что видел, как кто-то целился в нее из пистолета...» И только его крик предотвратил жуткий финал, что случится тогда. Она и так живет в страхе. К тому же он совсем не уверен, что ее ни с кем не перепутали. Хотя, а кто мог знать, что вы здесь? Абсолютно никто. Я ведь ни с кем не общаюсь. Только с мамой по телефону раз в неделю. Привез меня Иван Николаевич, ваш водитель. Увез он же. Как говорят в полиции, засветиться я нигде не могла. «Там так говорят? Ну да, в каждом сериале». «Смешная и храбрая». Вырвалась от мужа садиста, нашла жилье и работу в чужом городе, моет полы и... справляется. Одна. Не будет он ей ничего говорить. Во всяком случае, пока все не выяснит. С дачей они поедут на его машине. Надо подумать и поговорить с Ленчиком. А если убийца все же приходил за ней... Хоть это и маловероятно. Если она будет знать, это поможет предотвратить вторую попытку. Кроме работы вы где-нибудь бываете? Нигде. Только в супермаркете, но он в соседнем доме. А живете вы где? Место достаточно людное. Людней не бывает. На Гороховой. А почему вы спрашиваете? Чтобы понять, стоит ли приставлять к вам охрану. Вдруг муж вас найдет. Она ответила очень серьезно. Я боюсь. Просто 24 часа в сутки. Но на самом деле мой страх гораздо больше самой опасности. За все время я не встретила никого из знакомых. Из дома выхожу и возвращаюсь уже в темноте. Я очень осторожна. Но самое главное, что Олегу никто не может рассказать, где я есть. В этом я уверена. Марк подумал, что, скорее всего, она права. Муж, наркоман и садист, все же не наемный убийца. Мучить женщину и убить ее — разные вещи. Скорее всего, сейчас он топит свою злость в наркотическом дурмане. Надо рассказать Рыкову, неужели опасность грозит Нине? Но ее-то за что убивать?